Глава тринадцатая. Освобождение Западной Европы. 1 сентября генерал Эйзенхауэр, в соответствии с достигнутой договорённостью, принял непосредственное командование сухопутными войсками в Северной Франции. В нив входили английская 21-я группа армии под командованием фельдмаршала Монтгомери и американская 12-я группа армии под командованием Амара Брэдли, боевыми действиями которого до этого времени управлял Монтгомери. Всего в распоряжении Эйзенхауэра находилось пять армий. В состав 21 группы армий Монтгомери входили канадская первая армия под командованием генерала Клерара и английская вторая армия под командованием генерала Демпси. Всего 14 дивизий и семь бронетанковых бригад. В состав американской 12 группы армий, находившейся на их правом фланге, входили первая армия под командованием генерала Ходжеса. Третья армия под командованием генерала Паттена и еще не участвовавшая в операции девятая армия под командованием генерала Симпсона. Таким образом, в распоряжении Эйзенхауэра имелось более тридцати семи дивизий или свыше пятисот тысяч бойцов. Каждой группе армии был придан собственный авиационный корпус поддержки наземных войск. Все эти авиационные силы находились в ведении главного маршала авиации Лемеллори. Эта мощная армия гнала остатки германских армий на восток, которых наши превосходящие военно-воздушные силы изматывали днем и ночью. Силы врага тогда еще составляли примерно 17 дивизий. Однако прежде чем они сумели переподформироваться и получить подкрепление, большинство из них в значительной мере утратили боеспособность. Эйзенхауер планировал продвинуться на северо-восток как можно большими силами. И так быстро, как это позволяли линии снабжения. В соответствии с этим основная тяжесть сложилась на английскую 21-ю группу армии, которая на пути следования вдоль побережья Ломаншь должна была не только захватить пусковые станции самолетов снарядов, но и занять Антверпен. Без огромной гавани этого города всякое продвижение через нижние течения Рейна и вступление на равнинность северной Германии было бы невозможным. Американская двенадцатая группа армии также должна была преследовать врага. Ее первая армия должна была идти вровень с англичанами, а остальные, двигаясь на восток по направлению к Вердену и верхнему течению реки Маз, должны были готовиться к удару в направлении Саара. Монтгомери внес два контрпредложения. Одно из них, выдвинутое в конце августа, предусматривало, что его группа армии и двенадцатая группа армии совместно нанесут удар в северном направлении крупными силами примерно в сорока дивизии. Второе предложение от четвертого сентября предусматривало нанесение только одного удара, либо по направлению к Руру, либо по направлению к Саару. Какой бы из этих вариантов ни был избран, войска нужно было обеспечить всеми необходимыми ресурсами и снабжением. Он требовал, чтобы остальной фронт был ограничен в интересах главного удара, руководить которым должен был один командующий, он сам или Брэдли, в зависимости от обстоятельств. Он считал, что таким образом, пожалуй, удастся достичь Берлина, и полагал, что Рур предпочтительнее Саара. Однако Эйзенхауэр придерживался своего плана. Германия все еще имела резервы внутри страны, и он считал, что если бросить далеко вперед через Рейн сравнительно небольшие силы, то это сыграет на руку врагу. Он считал, что двадцать первой группе армии было бы лучше приложить все усилия с целью занять плаздармы на другом берегу Рейна, а двенадцатой группе армии продвигаться как можно дальше против линии Зигфрида. Стратеги могут вести длительные дискуссии по этим вопросам. Дискуссии не остановили преследование противника, но количество дивизий, которые можно было использовать, а также темпы и масштабы их продвижения, целиком зависели от портов, транспорта и снабжения. Боеприпасов использовалось сравнительно мало, однако любое передвижение зависело от продовольствия и прежде всего от бензина. В нашем распоряжении имелись лишь порты Шербур и Малберри в Араманше, да и те с каждым днем оставались все дальше позади. Линия фронта по-прежнему тянулась от Нормандии, и ежедневно нужно было перебрасывать на все увеличившееся расстояние около двадцати тысяч тонн различных грузов, а также материалов для ремонта дорог и мостов и строительства аэродромов. Порты Британии после захвата оказались бы еще более отдаленными, однако порты Ла-Маншах к северу от Гавра и особенно Антверпен Если бы нам их удалось захватить прежде, чем они будут серьезно разрушены, имели бы очень важное значение. Поэтому Антверпен служил непосредственным объектом группы армии Монтгомери. 3 сентября гвардейская бронетанковая дивизия вступила в Брюссель, поспешно эвакуированной немцами, и как повсюду в Бельгии хорошо организованное движение сопротивления приветствовало гвардейцев и оказывало им большую помощь. Оттуда гвардейцы повернули на восток к Лувену, и 4 сентября 11-ая британковая дивизия вступила в Антверпен, где к нашему удивлению и великой радости обнаружила, что порт остался почти нетронутым. Наступление развивалось так быстро, свыше двухсот миль было пройдено менее чем за четыре дня, что враг едва унёс ноги и не успел заняться, как обычно, тщательным разрушением портовых сооружений. Западнее двенадцатый корпус встретил более сильное сопротивление, но достиг своей главной цели Гента 5 сентября. Рывок вперед был завершен, стало ясно, что необходима остановка. Противнику удалось уничтожить переправы через канал Альберта между Антверпеном и Хасселтом. Тридцатый корпус обнаружил, что этот канал защищает примерно 10 батальонов. Гвардейцы подошли к каналу Маасшельда. И захватили мост, оставшийся неразрушенным. Перед канадской первой армией тем временем стояла серьезная ответственная задача очистить западный фланг. Ее командующий генерал Крерар имел в своем распоряжении английский первый корпус и канадский второй корпус, куда входила польская бронетанковая дивизия. И главная задача состояла в том, чтобы очистить порты Ломаншек северу от Гавра. захватить пусковые станции самолетов снарядов и закрепиться на южном берегу Шельды. Хотя Антверпен находился в наших руках, наши корабли могли подходить к нему лишь через извилистое, труднопроходимое устье Шельды. Эти тяжелые, дорогостоящие операции выпали главным образом на долю этой канадской армии, и многое зависело от ее успеха. Несмотря на обстрел с моря из пятнадцатидюймовых орудий, несмотря на то, что с воздуха было сброшено более десяти тысяч тонн бомб, немцы сдали Гавр лишь 12 сентября. Дье пр был взят 1 сентября. К 6 сентября были взяты Булонь и Кале, затем Дюнкерк. 9 сентября канадская армия очистила весь Паде-Кале с его пусковыми станциями самолетов снарядов и подошла к Брюге. Ген был взят польской и британской дивизией. Болонь с десятью тысячами пленных пала 22 сентября, а Кале 30 сентября. Дюнкерс с его двенадцатитысячным гарнизоном был лишь изолирован, поскольку наступление к Шельде имело гораздо более важное значение. Наступление американцев за Парижем также велось с присущей Брэдли и его пылким офицерам стремительностью, передя стену правее англичан. Американская первая армия двинулась к Намиру и Льежу. Она подошла к Шарли Руа и Монсу 3 сентября, отрезав и захватив в большом мешке 30 тысяч немцев к юго-востоку от Монса. Затем, повернув на восток, она освободила 8, -8 сентября Льеж, а два дня спустя город Люксембург. Сопротивление усиливалось, но от 12 числа американская первая армия подошла к германским границам на фронте шириной 60 миль и прорвала линию Зигфрида южнее Ахена. За две недели она освободила весь Люксембург и южную Бельгию. Американская третья армия захватила 31 августа Верден и перешла Мас. Неделю спустя она имела достаточно бензина, чтобы дойти до Мозеля. Противник наскреб достаточной сил, чтобы удержаться на этой реке, а в Меце находился большой решительно сопротивлявшийся гарнизон. Однако к шестнадцатому сентября были захвачены плацдармы у Нанси и немного южнее Меца. Американская седьмая и французская первая армии, составлявшие теперь шестую группу армии под командованием генерала Дэверса, после высадки в южной Франции одиннадцатого сентября встретились с патрулями армии Патона к западу от Дижона. Повернув на восток, они выровнялись с главными наступавшими силами на линии, шедшей от Эпиналя на юг к швейцарской границе. Это был конец великой кампании преследования. На протяжении следующих нескольких месяцев мы могли продвигаться лишь тяжелыми боями. Сопротивление противника повсеместно усиливалось, а наши линии снабжения были растянуты до предела. Нужно было исправить положение, усилить и пополнить вырвавшиеся вперед соединения. чтобы подготовить их к предстоящим осенним боям. Однако еще имелась возможность форсировать Рейн в его нижнем течении. Эйзенхауэр придавал этой задаче такое большое значение, что считал ее более важной, чем очистка берегов устья Шельды и открытие порта Антверпен. Чтобы поддержать усилия Монтгомери, Эйзенхауэр выделил ему дополнительные американские транспортные авиационные средства. Первая воздушно-десантная армия под командованием американского генерала Барреттона, состоявшая из английских первой и второй воздушно-десантных дивизий, трех американских дивизий, польской бригады и в дополнение к этому большого количества английских и американских самолетов, была готова нанести удар из Англии. Мангомери решил захватить Плаздарм у Арнема с помощью совместных действий воздушно-десантных войск и 30-го корпуса. которые сражались у канала Маасшельда на голландской границе. Он планировал высадить английскую первую воздушно-десантную дивизию, которую впоследствии должна была поддержать польская бригада на правый берег Нижнего Рейна, чтобы захватить Арнемский мост. Американская 82-я дивизия должна была захватить мосты в Неймегене и Граве, в то время как американской 101-й дивизии поручалось обеспечить дорогу из Граве. Вентховен. Тридцатый корпус в главе с гвардейской транспортно-танковой дивизией должен был проложить путь на Вентховен и оттуда, совместно с воздушно-десантными войсками Варнем, в расчете на то, что эти мосты через три основных водных препятствия уже прочно будут находиться в наших руках. Подготовка к этому смелому удару, безусловно, самая крупная из всех когда-либо предпринимавшихся операций такого рода, была сложной и проводилась в спешном порядке. Ибо противник с каждым днем накапливал все больше сил. Замечательно, что эта подготовка была закончена к намеченной дате 17 сентября. Самолетов было недостаточно, чтобы переправить все воздушные десантные войска одновременно, и их приброску пришлось растянуть на три дня. Однако к 17-му передовые отряды трех дивизий были благополучно доставлены к месту своего назначения благодаря прекрасной работе авиации союзников. Наибольшая тяжесть выпала на американскую 101-ю дивизию. На ее пути на Эйнтховен, мост через канал, был взорван, и она захватила город лишь 18 сентября. Американская 82-я дивизия также действовала хорошо, но не могла захватить главный мост в Неймегене. Из Арнема поступали скудные сведения, но казалось, что часть нашего парашютного полка закрепилась на северном конце моста. Во второй половине дня гвардейская бронетанковая дивизия 30-го корпуса начала наступление по Эндховенской дороге, которому предшествовал заградительный огонь артиллерии самолетов, вооруженных ракетами. Восьмой корпус справа и двенадцатый корпус слева защищали фланги 30-го корпуса. Дорогу упорно обороняли, и гвардейцы подошли к американцам лишь во второй половине дня 18-го. Атаки немцев на узкий выступ – Охватывающие Энховен и Неймеген начались на следующий день и постепенно усилились. Сто первой дивизии было крайне трудно удерживать эту открытую дорогу. Временами приходилось останавливать движение, чтобы отбить атаку противника. Из Арнема стали поступать плохие вести. Наши парашютисты все еще удерживали северный конец моста, однако город оставался в руках противника. Причем подразделения первой воздушной десантной дивизии высадившиеся западнее, не могли прорваться к ним и поддержать их. Мост через канал был построен 18 сентября. И рано утром на следующий день гвардейцы могли беспрепятственно дойти до Граве, где они встретились с американской 82-й воздушно-десантной дивизией. Ночью они приблизились к сильно оборонявшемуся Неймигенскому мосту, и 20-го разыгрался ожесточенный бой за этот мост. Американцы перешли реку западнее города, повернули вправо и вышли к железнодорожному мосту. Гвардейцы двинулись на шоссейный мост. Сопротивление защитников было преодолено, и оба моста удалось захватить в полной сохранности. Оставалось преодолеть последний этап на пути к Арнему, но плохая погода мешала переброске по воздуху подкреплений, продовольствия и боеприпасов, и первая воздушно-десантная дивизия оказалась в чрезвычайно тяжелом положении. Остальная часть дивизии, лишенная возможности добраться до моста, находилась на небольшом участке на северном берегу и отражала ожесточенные атаки противника. На южном берегу принимались меры к тому, чтобы спасти ее, но противник был слишком силен. Смелые попытки спасти ее, предпринимавшиеся гвардейцами 43-й дивизии польской парашютной бригады, высадившиеся близ дороги, потерпели неудачу. Напрасная борьба продолжалась в течение следующих четырех дней. 25 сентября Монтгомери приказал оставшимся в живых из храброй первой воздушной десантной дивизии повернуть обратно. Им пришлось переправляться через быструю реку ночью на лодках и небольших судах под обстрелом врага с близкой дистанции. На рассвете около 2400 человек из первоначальных 10 тысяч благополучно добрались до нашего берега. Даже после того, как у Арнема все было кончено, примерно еще в течение двух недель пришлось вести бои, чтобы удержать завоеванные нами позиции. Немцы считали, что наш выступ угрожает всему западному берегу нижнего течения Рейна, и последующие события оправдали их опасения. Они предприняли много сильных контратак, чтобы вернуть Неймеген. Авиация бомбардировала мост, но он не был ею поврежден. Он был подорван плавцами взрывчаткой. Постепенно три корпуса второй армии расширяли пятидесяти мильный выступ, пока он не достиг двадцати миль в ширину. Он все еще был слишком узок, но для начала этого было достаточно. Очистка устья Шельды и открытие Антверпенского порта были отложены ради американского наступления. С этого времени ему уделялось основное внимание. На протяжении второй половины сентября был предпринят ряд предварительных боев. Канадский второй корпус оттеснил противника назад от линии Антверпен-Гент-Брюгге. Восточнее Антверпена первый корпус, также подчинявшийся канадскому армейскому командованию, подошел к каналу Антверпен-Тюрнхаут и пересек его. Остров Валхерен имеет форму блюдца и окаменел по краям песчаными дюнами, преграждающими морю путь в центральную равнину. На западной оконечности острова близ Вест-Капели. В дюнах имеется брешь, и море сдерживается там большой плотиной, имеющей тридцать футов в высоту и свыше ста ярдов в ширину у основания. За прочными искусственными оборонительными сооружениями находился гарнизон численностью почти десять тысяч человек и около тридцати артиллерийских батарей, включавших крупнокалиберные орудия на бетонированных площадках. Противотанковые и проволочные заграждения и мины были установлены в изобилии, так как противник имел возможность в течение четырех лет укреплять ворота Ван-Тверпен. В начале октября английская авиация нанесла первый удар. После нескольких блестящих налетов в плотине Вест-Капеля образовалась брешь шириной почти в 400 ярдов. Через эту брешь хлынула вода, заливая весь центр Блюдца и затапливая находившиеся внутри оборонительные сооружения, и артиллерийские батареи. Но по краям этого Блюдца находились орудия большого калибра и инженерные препятствия. Атака была концентрической. Через несколько дней весь остров оказался в наших руках. В плен было взято восемь тысяч человек. В течение следующих трех недель для очистки семидесятимильного канала от мин использовались сто судов. Двадцать восьмого ноября прибыл первый конвой, и Антверпен был открыт для английской и американской армии. Американская первая армия в начале октября прорвала линию Зигфрида к северу от Ахена. Город был атакован с трех сторон и капитулировал двадцать первого октября. На фланге этой армии в двадцати милях к востоку от Мозеля Находилась третья армия. Седьмая армия и французская первая армия выровнялись и устремились к верхним Влогезам и Бельфорскому ущелью. Американцы почти полностью израсходовали свои ресурсы во время молниеносного продвижения в сентябре, и необходима была остановка, чтобы пополнить запасы и подготовиться к широким операциям в ноябре.